Глава 22. Наташа. Я просыпалась от того, что меня нежно целовали в лоб, щелки и ласково касались пальцами. Так приятно, что замирало сердце. Я открыла глаза и увидела лицо любимого мужчины. Когда твоя жизнь висит на волоске, начинаешь менять приоритеты. Хотя в последние три месяца я подвергалась интригам, предательству и насилию. Сейчас, когда судьба моих девочек и моя находились под вопросом, я четко понимала, что хочу быть счастлива с этим мужчиной и нашими малышками. Хотела его любви, нежности и страсти. Хотела дарить ответные чувства и любовь, создавать уют и заботиться о своей семье. Святая жрица, надеюсь, что мои девочки будут здоровы, все будет хорошо. Подсознательно в каждой женщине живет материнский инстинкт, который открывается тогда, когда мамочка носит под сердце малыша. И каждая в случае угрозы смерти выберет жизнь своему ребенку взамен своей. Возможно, я ошибалась, но у меня такое понимание и ощущение. И страхи я думала не о себе, а о жизни своих детей. Хотя, конечно, теплилась надежда в сердце и на свою жизнь. Ведь хотелось быть счастливой. Хотелось почувствовать себя матерью. Держать своих малышей на руках, ощутить маленькие нежные ручки и ножки, чтобы ребенок засыпал у меня на груди, пытаясь спрятаться в мамином тепле. Я не знала, как это будет со мной, что я буду испытывать при этом, но знала одно. Я очень хотела это узнать, испытать и понять. Может, я наивная мечтательница, но считала, что нет ничего дороже своего будущего малыша. Может быть, я эгоистка, ведь, встретив свою пару, я обрекала его на общение с чужими детьми, заставляя заботиться и любить их. Может, я не спорю, но это мой выбор между смертью и жизнью неродившихся детей». Естественно, они плод насилия, страха и жестокости. Но разве маленькие крошки виноваты в этом? Каждому суждено прожить свою жизнь, которая не будет похожа ни на чью, со своими ошибками и правильными решениями. Особенно тяжело женщинам, потому что по природе мы слабее и нуждаемся в сильной поддержке, а когда получаем ее, мы счастливы и стараемся идти этой дорогой. Когда нет, то женщина либо ломается, либо становится сильнее. где-то перегибая и закаляя характер, но каждый из нас хочется быть любимой и любить. Главное – понять, что хочешь, и идти к этому, несмотря ни на что. А разочарование, обиды, предательство были всегда и будут дальше на пути у всех, только каждый по-своему реагирует и действует в этих случаях. И когда я лежала на кровати, а Вадим держал меня за руку, нашептывая ласковые слова и свои надежды, я понимала, что даже сейчас счастлива. Боль и страх отступали перед надеждой на счастье, любовью к своему мужчине и малышкам. Хотелось не только надеяться, но и бороться, сделать все, что в моих силах, чтобы выжить и дать жизнь девочкам, чтобы обрести и удержать свое счастье в будущем, каким бы оно ни было. Может, это бред слабой уставшей женщины, которая цеплялась за последнюю надежду выжить. Пусть так, но я буду стараться. «Малышка, ты плачешь?» прошептал Вадим, растирая мои слезы своими пальцами. «Нет», – прошептала я, стараясь терпеть боль, которая уже почти не прекращалась, а схватки все чаще и чаще. «Я буду рядом. Все будет хорошо. Еще немного, и у нас появятся две замечательные девочки». Я сглотнула слезы, надеясь, что его слова будут пророчеством, но понимала, что легко ничего не будет, тем более рождение детей. А в моей ситуации это слово вообще неприемлемо. комнату залетела Елена в моем халате, чистая и готовая идти в бой. Она начала по-доброму выгонять Вадима, но все прекрасно понимали, что она не постесняется и силой вытащит его отсюда. Вадим, смирившись с таким нахальством, очень нежно поцеловал меня и вышел из комнаты. Немезида сразу бросилась к моему шкафу, ворча что-то про вкусы ангелочков, и надела синее закрытое платье. Я улыбнулась, радуясь, что эта наглая генеральша сейчас находится со мной. «Девушка-скромница, не надо прятаться за шторкой. Вас как зовут?» – проговорила Лена. «Тамара», – прошептала та со страхом в голосе. «Тамарочка, не переживайте, я сегодня хороших девочек не ем, так что ручки помойте, начнем помогать нашей красавице». Тамара открыла рот, переваривая слова немезиды. «О, ладно, по-доброму никак, значит, только командами. Руки мой и воды принеси теплой», – резко приказала Лена. Девушка вмиг взяла тазик с кровавой водой и побежала в кухню. «Ну, давай смотреть. На что ты уже созрела?» «Я на всё готова. Только не понимаю, уже где схватка, а где перерыв. Постоянно больно». «Ого! И как часто!» – заволнованным лицом спросила Лена. «Ты в перерывах между местью в роддоме подрабатывала?» – прошептала я, сдерживая крик. «Нет, маме помогала. А в перерывах между подонками Я наводила изумительную чистоту в своём маленьком уютном гнёздышке». проварковала девушка. Я закричала из-за резкой боли от ее обследования руками моего состояния, ниже живота. Потом почувствовала, что из меня стала выходить вода. «Ну ладно тебе, не так уж и больно», с улыбкой сказала Лена. «Как сама будешь на моем месте, так и будешь говорить», ответила я и сразу почувствовала ее боль и разочарование, а потом она закрылась щитами. Мы несколько минут смотрели друг на друга, затем Лена с улыбкой произнесла. «Если все будет хорошо, а я надеюсь на это, то можно я буду крёстной девочек?» «Конечно!» – застонала я, и тут же пошла сильная боль, которая заставляла напрягать все мышцы ног и живота. «О, Тамара, хватит прятаться! Наташа начала рожать!» – закричала Елена. Тут с тазиком воды из гостиной выскочила знахарка, быстро подбегая к нам. «Ты принимала роды?» – грозно спросила Лена. «Да», – ответила Тома с гордостью. «Тогда что, ведёшь себя как девственница в брачную ночь?» Давай показывай, почему именно тебя сюда пригласили. Хорошо. Девушка как-то быстро взяла себя в руки. Положив ладони мне на живот, она стала уверенно что-то шептать. Скажу честно, боль была, но не такая сильная. Дальше все происходило со мной, как будто со стороны. Только помню четкие команды Елены и шепот Тамары. Правда, Елена иногда выводила меня из состояния коматоза своими матами, которые могли поднять и покойника. Давай-давай, сильно тушься, молодец. «Вот она, головка. Ещё один раз, и всё. Ух, первая девочка наша!» Кричала она, и через сильную боль я почувствовала, как стало очень легко. «Вот она. Умничка. Тамара, займись ребёнком. Наташа, чуть отдыхай, и как схватка начнётся, будем вторую на свет Божий выводить». Я облегчённо вздохнула, и улыбка осветила моё лицо, когда я услышала крик новорождённой. «Это нечто. Чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете». «Не расслабляйся. Самое сложное теперь. Сейчас Юлька пойдёт. Давай!» Громко крикнула Лена, когда почувствовала руками мою схватку. В эту минуту я ощутила, что мои органы плавятся от жара. Стало не просто больно, а нереально больно, как будто меня в печке жарили. Я плавилась изнутри. Начала орать, как умалишённая, так как невозможно было терпеть такую адскую боль. «Вот чёрт! Сильное кровотечение! Тамарочка, давай колдуй на нахрен!» «А малышку куда?» — с недоумением спросила она. «В кроватку детскую. Быстрее давай». «Да что же за роды такие? Наташка, держись. Не смей мне тут помереть». Я совсем не понимала, что она мне говорила. Меня трясло от высокой температуры. Я только качала головой, не зная и не соображая, что делать. «Давай, Тамарка, давай! Останавливай кровотечение!» «Я пытаюсь. Она как кипяток. Плевать на все. Останавливай кровотечение, мать твою!» А потом Лена стала хлопать меня по щекам, и в следующую секунду я почувствовала, что меня обтирали холодной мокрой марлей. «Наташка, схватка пошла. Напрягайся давай. Тушься, не на курорте лежишь. Себя и Юльку убьёшь. Работай, давай!» И когда я стала просто выполнять её громкие команды, то услышала её дикий рёв. «Вот-вот, молодец! Умница! Головка пошла! Молодец! Отдохни! Ух, я с тобой плаксой стала! Плохо ты на меня влияешь!» Я улыбнулась, но через какое-то время стала уходить в небытие. От этого стало очень спокойно и хорошо. Резкий удар по щеке вновь вернул мое сознание. «Давай, пошла! Не отключайся! Потом отдохнешь! Обещаю! Только тушься!» Я и стала тужиться изо всех сил, напрягая все мышцы с дикой уверенностью, что сейчас самый важный момент. И когда я почувствовала облегчение, разревелась в голос. «Молодец! Умничка! Ты сделала это!» «Отдыхай пока!» «Тамара!» Лена передала малышку девушки и через секунду раздался крик Юлечки. Через несколько минут мне на живот положили два маленьких сокровища, которые, как рыбки, открывали ротики, пытаясь что-то найти. Со слезами на глазах и глупой улыбкой я обхватила их руками, даря свою нежность и любовь. «Все, Тома, убирай малышек. Будем послед вытаскивать!» С облегчением сказала Лена. «Дальше я почти ничего не помню». Знаю только, что боли больше не было. Лишь нажатие на живот и бурчание знахарки. Серый туман заволок разум, и я потеряла сознание. Просыпалась с наслаждением, и это было так замечательно, что хотелось танцевать. Откинув простынь, попробовала встать на ноги. Ну что могу сказать, боли почти не было. Знахарка молодец. Нет, молодец Елена, а остальные — исполнительные пчелки. Вспомнила и улыбнулась. В детской кроватке послышалось сопение, и я осторожно подошла к ней, замирая от предвкушения и закусывая губу. Малышки в пеленках лежали столбиками, повернутые в одну сторону. Такие маленькие, припухшие куколки с надутыми щечками. Так хотелось взять на руки и поцеловать эти носики, ощутить запах, прижать детей к груди. Слезы счастья текли по щекам, но мне все равно. Я просто безумно довольна. Никогда не подумала бы, что маленькие крошки могут завоевать мое сердце и душу за несколько секунд. Даже такие тяжелые роды стоили того, чтобы увидеть своих малышек и почувствовать себя мамочкой. В груди сильно сжалась, не от боли, а от того, что кого-то нужно покормить. Интересно, а как часто их нужно кормить? Надо будет спросить у Вадима, с кем я могу поговорить о таких вещах. И тут меня обняли за талию, но я не испугалась такого незаметного нападения. «Милая, они чудесны. Я очень счастлив, что у меня теперь столько малышек в доме». «Правда?» — с надеждой спросила я, поворачиваясь к мужу лицом. «Истинная, они часть тебя, а значит, всё для меня». «Спасибо, Вадим», — с нежностью прошептала я. «Это тебе спасибо. Знаешь, когда тебя встретил, точно понял, что ты для меня всё. И только с тобой моя жизнь и счастье. А когда ты чуть не умерла вчера, я чуть с ума не сошёл от ужаса». И я понял, что если тебя не будет, то эта жизнь мне тоже не нужна. Это не просто связь пары, это больше и сильнее. Я полюбил тебя всем сердцем, хотя, конечно, у меня нет романтического характера, но я стараюсь для тебя, чтобы ты смогла тоже полюбить меня, не как пару из-за связи и химии, а как любимого мужчину. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. В моей крови, в сердце, в душе. Хочу тебя в своих объятиях, быть в тебе и наслаждаться этим счастьем. Постараюсь стать для тебя сильным плечом во всем. И остается только надеяться на твою взаимность, нежность и, может быть, со временем на любовь», – прошептал Вадим. «А я поняла, когда сгарала в огонь и боли, что очень сильно люблю тебя и очень хочу, чтобы у нас с тобой была надежда на жизнь в радости и любви, чтобы мы с тобой растили наших деток и брали от жизни все, что она нам готова дать. Малышка моя!» Меня резко притянули и поцеловали в губы, показывая свою радость и любовь. Сильные руки стали ласкать спину, переходя на бедра. Поцелуй становился все сильнее, выражая страсть и желание двух влюбленных. Через некоторое время Вадим, тяжело дыша, прижал к своей груди мою голову. «Я думаю, нужно остановиться, пока можем. Ведь тебе нельзя, а я не железный. Поэтому пошли завтракать, пока малышки спят. Не волнуйся за дочек». «С нашим слухом мы услышим, когда они проснутся. А тебе нужно хорошо питаться». «Пошли». А Елена проснулась? Ее час назад Серега еле утащил спать. Всю ночь пила нашу водку, проклиная всех мужчин. А Сергей, как дурак, улыбался и соглашался со всеми ее претензиями. «Значит, они спят?» «Да. Так что пойдем завтракать, любимая». Вадим нежно обхватил меня за талию, и мы пошли в кухню.